Я бы за что угодно ухватился, лишь бы избежать одиночества моей гостиничной комнаты. В этой комнате умер эмигрант Заль. В шкафу я нашел несколько писем. Заль их так и не отправил. Одно было адресовано Рут Заль. В исправительно-трудовой лагерь Терезенштадт под Веной. Дорогая Рут, я уже так давно ничего о тебе не слышал. Надеюсь, ты здорова и у тебя все в порядке. Я-то знал, что концлагерь Терезенштадт — сборный пункт для евреев, которых оттуда переправляли в крематории Освенцима. Так что Рудзаль, по всей вероятности, давным-давно сожгли. «Будем брать такси?» — спросил я на улице, неприязненно вспомнив о своем порядком отощавшем бумажнике. Мария Фиола мотнула головой. «В гостинице «Мираж такси» берет только Рауль». Я это отлично помню по временам моей здешней жизни. Все остальные ходят пешком. И я тоже. Причем с удовольствием. А вы? Разве нет? Я-то пешеход-марафонец. Особенно в Нью-Йорке два-три часа прогулки для меня сущий пустяк. Я умолчал о том, что за завзятым любителем муцонов стал только в Нью-Йорке, потому что здесь мне не надо опасаться полиции. Это давало ликующее ощущение свободы, к которому я все еще не привык. «Нам недалеко», — сказала девушка. Мы шли против движения, рассекая встречный поток пешеходов. Мария шла быстро, энергичным и широким шагом. Она не семенила и голову держала высоко, как фигура на носу галеона. Из-за этого и сама она оказалась выше ростом. — У нас сегодня большой день, — сообщила она. — Вечернее платье и меха. Меха в такую жару — это неважно. Мы всегда опережаем погоду на один, а то и на два сезона. Летом готовят коллекции осенней и зимней моды. Сперва модели фотографируют, а потом ведь надо еще успеть все это пошить и по оптовикам развести. На это уходят месяцы. Поэтому со временем года у нас всегда какая-то свистопляска. Живешь как бы в двух временах сразу, в том, которые на улице, и в том, которые на съемках. Иногда бывает и путаешь. И вообще есть во всем этом что-то цыганское, ненастоящее, что ли. Мне вдруг пришло в голову, что впервые в Америке я иду по улице с женщиной. Примерно дюжина людей собралась в огромной, почти голой комнате, где было расставлено некоторое количество стульев и несколько светлых передвижных стенок, высвеченных яркими лампами, а также имелся небольшой подиум. Фотограф Никки дружески обнял Марию Фиолу. Вокруг носились обрывки разговоров, меня между делом представили всем собравшимся, тут же подали виски, и уже вскоре я очутился в кресле, Несколько на отшибе от этой суеты и всеми забытые. Тем спокойнее мог я наблюдать за необычным новым для меня зрелищем. Большие картонные коробки уносили за занавеску, там распаковывали, и затем уже пустые ставили на место. За ними уже по отдельности шли манто и шубы, вызвавшие интенсивные дебаты, что, как и в какой последовательности снимать. Помимо Марии здесь были еще две манекенщицы. Бандинка, туалет который почти исчерпывался изящными серебристыми туфельками, и очень смуглая брюнетка. «Сперва манто», — решительно объявила энергичная пожилая дама. Ники запротестовал. Это был худощавый человек с песочными волосами и тяжелой золотой цепью на запястье. Сперва вечернее платье, иначе они под шубами помнутся. Девушкам совершенно не обязательно надевать их под шубы. Наденут что-нибудь другое или вовсе ничего. Меха увезут первыми, сегодня же ночью. — Хорошо, — согласился Ники. Эти скорняки, похоже, не слишком нам доверяют. Ну, значит, сперва меха. Давайте вот эту шляпку из норки с турмалином. Внезапно лучи Юпитера в пучком сошлись на одной из передвижных стенок, которые в срочном порядке придвинули огромную вазу с искусственным стеблем дельфиниума. Сюда и вышла блондинка в серебристых туфельках и в бежевой норковой шляпке. Директриса- распорядительница Еще раз пригладила мех. Два Юпитер, установленных ниже остальных, дружно вспыхнули. И манекенщица застыла, словно шалунья преступница под дулом полицейского пистолета. «Снято!» — крикнул Никки. Манекенщица сменила позу. Директриса тоже. Еще раз потребовал Никки. Чуть правее. «Мимо камеры смотри». «Хорошо». Я откинулся в кресле. Контраст между моим реальным положением и этим зрелищем поверг меня в какое-то потустороннее состояние, в котором, впрочем, не было ни отрешенности, ни замешательства, ни испуга. Скорее, это было уже почти неведомое чувство глубокой успокоенности и мягкого, тихого блаженства. Мне вдруг пришло в голову, что со времени моего изгнания я почти не был в театре, а тем паче в опере. Случайный киносеанс — вот и все, что я мог себе позволить. Да и то обычно лишь за тем, чтобы спрятаться, укрыться, пересидеть пару часов. Тот принес мне новую порцию виски. Хорошо, что я согласился сюда пойти, — думал я. Впервые за долгое время я почувствовал, что отдыхаю. Гнет, который ощущался более или менее осознанно, постоянно и почти физически вдруг спал мария крикнул ники теперь каракульчу